Евгений Дубровин. «Глупая сказка». Пролог. Они спали порознь. На тот случай, если кто-нибудь постучит ночью или будет неожиданная проверка. Правда, он успел бы спуститься к себе вниз, да и проверки теперь уже никакой не могло быть, но они все равно, поужинав вместе, расставались, по привычке, сложившейся за многие годы. Утром она помогала ему подняться из тайника наверх, в дом. Он умывался, брился, читал газеты, которые приносил почтальон. Чтобы почтальон не заходил на веранду, она повесила железный зеленый ящик на забор. Слушал радио. В последнее время у него кружилась голова, и сердце, и она делала ему уколы лекарства, которое покупала в аптеке, вроде для себя. К 10 часам утра оставаться в доме становилось опасно, так как в любой момент мог кто-то зайти, и он спускался к себе в подземелье и работал там до обеда. Обед она подавала ему вниз. И только вечером, когда опускались глубокие сумерки и жизнь в поселке почти замирала, мужчина поднимался снова наверх, и ужинали они опять вместе. Потом он уходил из дома. Часа три она ждала его, сидела на темной веранде за закрытой дверью и вслушивалась в шорохе темного близкого леса. Это были самые длинные часы в ее жизни. Он приходил усталый, Если шел дождь, то весь в грязи, и она, задыхаясь от счастья, что он вернулся живым, торопливо приникала к его груди, потом помогала раздеться, умыться. Она не знала, страдал ли он от одиночества, потому что он никогда не говорил на эту тему, а ей никогда не было с ним скучно, даже если в длинные зимние вечера он просто сидел в темной комнате и молчал. Но, наверное, он не страдал все-таки от одиночества, потому что всегда болезненно переживал, когда у них жили постояльцы. Там, внизу, он нервничал из-за каждого громкого вскрика наверху, жестоко мучился от смеха. Тогда она, зная, как тяжело ему, притворялась больной, ложилась на кровать, и постояльцы сконфужно замолкали или уходили на улицу, в лес. Но в последнее время она начала замечать за ним странные вещи. Он дольше, чем всегда, стал смотреть по вечерам телевизор, а днем не опускался в подземелье, а прятался у окна за шторой и наблюдал за жизнью в поселке. Однажды он сказал «Вон идет милиционер, позови его сюда, мне надо с ним поговорить». Видя, что она стоит бледная, парализованная ужасом, он хрипло рассмеялся, не улыбаясь лицом. «Ладно, пошутил, иди, корова уже возвращаются, встречай свою Маруську». Но вчера вечером он твердо заявил «Знаешь что, старуха, «Подыщи постояльцев. Голова что-то стала болеть от тишины. Боюсь, с ума сойду». «Может, тебе транзистор туда купить?» «Не надо транзистор. Подыщи постояльцев. Хорошо бы с детьми». На этот раз он не шутил. Эти слова испугали ее, но она не стала спорить, как никогда не спорила с ним, только обронила. «Ты же знаешь, я не могу взять абы кого. Надо ждать, когда на ум определит». «Да уж уладь как-нибудь!» Он больше ничего не сказал, но она знала, что он ждет, и пошла к своему начальнику, но тот наотрез отказал. «Жди команды, Васильевна! Твоё дело солдатское! Или заскучала одна? Так найди себе какого-нибудь старичка! Не возражаю!» — начальник подмигнул и рассмеялся. Тогда она стала ходить к воротам, где останавливались машины приезжающих, вечно толпились возле магазина туристы и, прислушиваясь к словам, смеху, приглядываясь к лицам, ждала случая.